Глава тридцать шестая Меня слегка потряхивает, когда я подписываю документы. Мы с Тимуром принимаем решение, что я оставляю себе свою фамилию. Не без спора, конечно, но мой жених прислушивается ко мне. Точнее, мы достигаем компромисса, и я беру двойную фамилию. Варламова, Крестовская Если клан Крестовских закончится на мне, то все имущество отойдет к совету. А нам как раз нужно сохранить всё после смерти моего отца. Скорый, я так полагаю. Но это мы с Тимуром ещё не обсуждали. Забрав документы, регистратор выходит в сопровождении охраны. Мы с Тимуром остаёмся вдвоём. Он рассматривает свидетельство о браке, потом кладёт его на стол и, подойдя к окну, открывает его и закуривает. Что дальше? спрашиваю я. Дальше ждём реакции твоего отца. Мы должны объявить о заключённом браке, а потом Матвей Львович, скорее всего, сделает свой ход. Он попытается убить тебя. Наверняка. Кивай, Тимур. Может, не сразу, потому что такой ход для него менее выгоден. Он хочет мой клан для своего так называемого сына. Опять же, Не стоит списывать со счетов, возможно, вероятность того, что твой отец всё ещё держит связь с Минотавром. Если это так, то он наверняка в курсе, что я посвящён в их тайну. Стоит мне только открыть рот, и совет узнает о том, что Минотавр принадлежит твоему отцу никем. Что у твоего отца вообще нет наследника. Если они узнают об этом, то после смерти твоего отца растащит клан, как голодные гиены. «Именно это я и хочу предотвратить!» Тимур кивает. «Я тоже в этом заинтересован». «Конечно!» — хмыкаю. «Тебе куда выгоднее получить весь клан с имуществом, чем седьмую его часть после раздела с советом». Снова кивок. «К счастью, наши с Тимуром отношения строятся не на чувствах, так что ему нет необходимости делать вид, что он женился на мне не из корыстных целей». Надо сказать, мне это тоже облегчает восприятие, не затуманивая мозг ненужными отвлекающими факторами. Что ж, произносит мой муж. Вернёмся гостям. Скоро они начнут расходиться, и нам ещё предстоит встретиться с советом. порадуем стариков новостями. Я судорожно втягиваю воздух и выпрямляю спину, когда на мою поясницу ложится большая рука мужа. Его молчаливая поддержка придаёт мне сил, потому что откровенно говоря, крайне страшно нырять в бассейн, полный пираний. Но другого выхода у меня нет. Или я стану такой же, как они, или меня сожрут. Мы выходим в гостиную, где всё ещё кружат гости. Я пойду, приведу маму, негромко говорит Тимур. Пора сворачивать это сборище. Он уходит в другое крыло дома, а рядом со мной тут же материализуется Алим. Он огромной тенью следует за мной по гостиной, когда я подхожу к фуршетному столу. С самого утра во рту не было ни крошки. Как-то не до того было. Так что я съедаю пару канапе и запиваю всё это апельсиновым соком. «Как ты, доченька?» Раздаётся справа голос мамы, и я вздрагиваю. Перевожу на неё взгляд, сканируя бледное лицо. Губы чуть подрагивают. Она бросает опасливый взгляд мне за спину, где трётся безопасник моего мужа. "Отойдём в сторону", предлагаю и, взяв маму за локоть, отхожу с ней к стене. Алим перемещается так, чтобы частично скрыть нас от остальных гостей, создавая иллюзию приватности. "Ты не очень хорошо выглядишь". говорю маме, что происходит. Все эти события, исчезновение Миши, смерть Данила. Я плохо сплю, Ария. Боюсь, что участь Данила Варламова может настигнуть и твоего отца. Сколько раз я просила его выйти из совета? Мама, он создал этот совет. Напоминаю ей. И ты знаешь, как оттуда выходят Мы разговариваем шёпотом, потому что вокруг слишком много ушей, которые, подслушав разговор, могут обернуть наши слова против нас самих. Да, но варианты всё равно есть: отдать им всё имущество и уехать из страны, например. Я хмыкаю. Понимаю мамины страхи, поэтому никак не комментирую её слова. Да и наивность мамы иногда поражает и обезоруживает. И Мишу загубит. У мальчика не осталось выбора, кроме как последовать за отцом. Меня буквально перекашивает от шока и ярости. «Мишу?» — шеплю, словно змея. «Ты серьезно? А разве у него был выбор, кем стать?» — спрашивает мама. «Мне кажется, от того, как сильно я хмурюсь, у меня начинает болеть лоб». Придвигаюсь к матери и неосознанно хватаю ее за локоть. Твой Миша гонял меня по джунглям до изнеможения, стрелял в меня. Этот извращенец, которого я звала братом, собирался. Я задыхаюсь от ярости, и у меня просто не поворачивается язык произнести вслух всё то, что я проглатываю, будто горькую пилюлю. Он не виноват, произносит мама, и её губы начинают дрожать сильнее. Просто ты выплёвываю, будто избавляюсь от яда, который все эти дни отравлял мои внутренности. Я до последнего не хотела верить в то, что моя мама, моя мамочка, была в курсе того, что творил её приёмный сын. Ты оправдываешь его? Серьёзно говоришь о том, что он не виноват? Мам, ему не 10, и речь идёт не о разбитой вазе. Я твоя дочь, родная. И ты оправдываешь приемного сына, который чуть не убил меня? Не могу поверить, что ты настолько обезумела. Ари, не злись. У Миши просто не было выбора. Не было выбора? То есть он не мог не преследовать меня на своем острове? Не мог не ударить? Не мог не говорить все те грязные и мерзкие вещи? Твои уши вообще слышат, что произносит твой рот? Черт, я... У меня в голове не укладывается. Я кидаю рассеянным взглядом пространство и гостей. В какой момент, чёрт подери, моя семья перестала быть для меня безопасным местом? Как давно мама знает о том, что Минотар испытывает ко мне совсем не братские чувства? И она молчала всё это время. Ни разу не предостерегала меня от опасности. Каждый раз, зная, что я еду к нему на остров, она молчала. Внутри меня бушует тайфун, поднимающий такие чувства, о существовании которых я раньше не знала. Потому что мне было запрещено их испытывать. А сейчас они врываются в это внутреннее завихрение, заставляя кровь бурлить, смешиваясь с отравой, призванной изменить меня навсегда. Слова мамы только подтверждают, что я сделала правильный выбор, поставив подпись на документах регистратора. Кристовские теперь для меня никто. Это семья, которая добровольно отказалась от меня, швырнула под пояс как неудачного представителя семьи, годного только стать пушечным мясом. Сглатывая, сдерживаясь от того, чтобы не выплюнуть в лицо матери все свои планы, например, о том, что вскоре я стану главой клана, а я стану Даже если для этого мне лично придётся перестрелять всех действующих членов совета Семирых. Теперь, когда я знаю, что моя мать закрывала глаза на поступки отца и Минотавра в отношении меня, я в лепёшку разобьюсь, но сяду в кресло отца после его смерти. Ну, разумеется. Интересно, как скоро она наступит. Перевожу на него взгляд, и он встречается им с моим. Хмурится. и прищурившись смотрит на нас с матерью задирая подбородок хочу, чтобы его смерть наступила уже сегодня